Из дневника генерал-полковника Гальдера, начальника ОКХ. 4 августа 1941 года, 44-й день войны. Полковник Хойзингер принял участие в совещании в штабе группы армий «Центр», на котором присутствовал фюрер. Хойзингер докладывает. Гудериан надеется, что к 12-му 8 -му его войска будут выведены из передовой. Он полагает, что его войска будут находиться на отдыхе и доукомплектований до 20 восьмого. -го. Год также надеется, что его войска будут выведены с передовой к 14-му восьмого и будут находиться на отдыхе и пополнении до 22-го восьмого. В этот период командование группы армий хочет проделать следующее. Первое. Провести операцию в районе Рогачева. В настоящих условиях операцию в районе Гомеля при участии танков продолжать невозможно. Второе. Овладеть великими луками. Причем главный удар наносить с юга. 12-я дивизия должна наступать с севера. Наступление на Рославль протекало хорошо. После незначительного сопротивления противника пехота просто марширует. Можно рассчитывать, что удача наступления на Рославль облегчит положение у Ельни. Но сдавать Ельню ни в коем случае. Очевидно, кольцо окружения северо-восточнее Смоленска уже в течение нескольких дней имеет разрывы, через которые просачиваются не только люди, но и транспорт. После ликвидации этой окруженной группировки противника можно ожидать облегчения обстановки под Ельней. Положение на участке фронта 3-й танковой группы продолжает оставаться напряженным вследствие задержки с подтягиванием сюда пехотных дивизий. На переговорах с фюрером было отмечено, что Ельня должна быть удержана и что противник у Великих Луг должен быть уничтожен. В отношении района Рогачева ничего сказано не было. Гудериан считает, что его войска в своем теперешнем составе способны наступать, имея 50 процентов укомплектованности. Год полагает, что его войска способны наступать при 60 процентах укомплектованности. Выводы фюрера содержали: первое, обоснование причин, по которым он задерживает поставку войскам танков. Он все же выделил 350 моторов для танков Т-3, не зная, что это уже сделано ОКХ. Моторы будут доставляться на самолетах. Второе. Уже известную точку зрения фюрера в отношении характера продолжения операций. Он придает особое значение Ленинграду. А также захвату южных районов. Уголь, железо. Уничтожение воздушной базы противника в Крыму. владению Москвой фюрер не придает никакого значения. С визитом явился майор Фистер. Это сын нашего старого соседа на Гогенцоллернстрассе в Мюнхене. В настоящее время он работает на железной дороге, где готовит молодых специалистов. Глава пятая. 17 июля 41 года. Ставка Верховного Главнокомандующего. Для восстановления общественного порядка, общественной жизни во вновь захваченных восточных областях и для их поддержания приказываю. Параграф 1. При прекращении военных действий во вновь захваченных восточных областях управление этими областями переходит от военной администрации к гражданским властям. Области – которые в соответствии с этим должны быть переданы гражданским властям, а также момент передачи, будут определены мной каждый раз специальным указом. Параграф 2. Гражданские власти во вновь оккупированных восточных областях подчинены рейхсминистру по делам оккупированных восточных областей, если эти области... не входят в компетенцию администрации, пограничных с империей или с генерал-губернаторством территории. Параграф 3. Суверенные права и полномочия военных властей осуществляются во вновь оккупированных восточных областях командующими вооруженными силами в соответствии с моим указом от 25 июня 41 года. Вопросы компетенции уполномоченного по четырехлетнему плану во вновь оккупированных восточных областях урегулированы особо моим указом от 29 июня 41 года, а вопросы компетенции рейхсфюрера СС и начальника германской полиции моим указом от 17 июля 41 года. И ниже изложенные положения к ним не относятся. Параграф 4. Рейскиминистрам по делам оккупированных восточных областей назначается рейсшляйтер Альфред Розенберг. Его резиденция находится в Берлине. Параграф 5. Подчиненные рейсминистру по делам оккупированных восточных областей вновь оккупированные области подразделяются на комиссариаты. Они, в свою очередь, подразделяются на генеральные округа, а эти последние – на районы. Несколько районов могут быть объединены в главные округа. Более подробно эти положения определяет рейс-министр по делам оккупированных восточных областей. Параграф 6. Во главе каждого рейс-комиссариата стоит рейс-комиссар. Во главе каждого генерального округа генеральный комиссар И во главе каждого района районный комиссар. В случае образования главного округа, во главе его стоит главный комиссар. Рейс-комиссары и генеральные комиссары назначаются мной. Руководители главных отделов учреждений, подчиненных рейс-комиссарам, а также главные комиссары и районные, рейс-министрам по делам оккупированных восточных областей. Параграф 7. Рейх-комиссары подчиняются Рейхсминистру по делам оккупированных восточных областей и получают указания исключительно от него, если в действии не вступает параграф 3. Параграф 8. К обязанностям министра по делам оккупированных восточных областей относится определение прав для территорий, подчиненных ему вновь оккупированных восточных областей. Он может передать полномочия по определению прав рейс-комиссарам. Параграф 9. Рейс-комиссарам подчиняется вся администрация на их территории в вопросах гражданского порядка. Обеспечение нормального функционирования предприятий, транспорта и почты вменяется в обязанность ответственным за это высшим имперским властям соответствий соответствии с указаниями начальника штаба Верховного Главнокомандования Вооруженных Сил на протяжении всего времени, пока проводятся военные операции. На время после окончания военных операций предусмотрены другие регулирующие органы. Параграф 10. Для согласования мероприятий, осуществляемых рейс-министром по делам оккупированных восточных областей или рейс комиссарами на подчиненных им территориях с более важными вопросами касающимися интересов государства рейс-министр по делам оккупированных восточных областей поддерживает тесный контакт с высшими имперскими властями при разногласиях во мнении которые не могут быть устранены, Путем непосредственных переговоров следует обращаться ко мне за решением через рейс-министра и начальника рейхсканцелярии. Параграф 11. Положения, необходимые для проведения в жизнь и дополнения настоящего указа, издаются рейхс-министром по делам оккупированных восточных областей по согласованию с рейхсминистром и начальником рейхсканцелярии. и начальником штаба Верховного Главнокомандования Вооруженных Сил, фюрер А. Гитлер, начальник штаба Верховного Главнокомандования Кейтель, рейс-министр и начальник рейс-канцелярии доктор Ламмерс.